Глава 66. Мелки. 15 сентября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 19 часов 58 минут. Андрюха, они почти 9 лет ели плесень. Представляешь? Плесень. Минин вышагивал в 10 шагах от нас ибо при более тесном контакте с посторонними дочка Гана начинала кричать и царапать себе лицо. — Это не плесень, это мох. — Юля, какая разница? Хрен редьки не слаще? — Принципиальное — это съедобный мох. Хотя, конечно, ты прав. Кошмар. Не представляю, как они выжили. — Человек, Юлия Сергеевна, животинка живучая, «Дай ему только шанс, и он выкарабкается». «Обязательно выкарабкается», — сказал прапорщик Котов, облокотившийся ладонями о ствол штурмовой винтовки. «Вам-то, Геннадий, легко рассуждать. Специальная подготовка имеется», — безапелляционно возразила штурмовику Киричанская. «Настя, посмотри на меня, пожалуйста», — ласковым голосом в тысячный раз повторил я. — Настен, ну посмотри на меня. Я Андрей Куницын. Помнишь, мы с тобой играли, когда ты с папой и мамой к нам в гости приходила. — Андрюш, да она не помнит ничего. Посмотри на ее лицо. И на окружающих не реагирует почти. Перебила меня Киричанская, с которой я все еще не разговаривал даже. Спал в вертолете вместе с Мининым и бойцами Котова. — Тут вы не правы, штабс-капитан. — возразил Зубов, открывая дверь и протискиваясь внутрь. — Я ни разу не видел, чтобы девушка кому-то позволяла к себе приближаться так близко. — Да-да, такой крик сразу поднимался, закивала головой Зараева, заходя следом. — А капитану она вон даже мелок подает. — Не подает, а просто рядом ложит, — уточнил Минин, присев на корточки и заглядывая в лицо Гаан. — Кладет, Минин. «Кладет!» — с варливым тоном вставила пистон товарищу Юлька. «Класть я хотел на ваши!» — взвился Толик, но, взглянув на старательно. с высунутым языком разрисовывающую пол девушку, быстро успокоился. «Хм! Извините!» «Настен! Ну, Настен, посмотри на меня, пожалуйста! Ну, заговори со мной!» «Прошу тебя!» — предпринял я еще одну попытку, но добился только быстро протянутой ко мне руки, оставившей возле колена мелок. Уже три дня я пытался установить контакт с девушкой, но пока безрезультатно. Чего мы только не пробовали. Все зря. «Даша, что с ней?» «Я же говорила». «Повтори еще раз», — попросил я Суханову, облокотившуюся на стену. Хорошо. Я не специалист, товарищ капитан, но по всему выходит, что у нее серьезная психологическая травма. Возможно, стресс. Она действительно очень слабо реагирует на окружающих. Замкнулась в себе. Я таких видела. А как отомкнуть? Бывает, что и никак, вздохнула секунд-поручик, пожав плечами. Но надо искать что-то, что зацепило бы ее. Вытянула из этого состояния. Бывает, это какая-то мелочевка. Но столько лет прошло. Маловероятно. Фу, набегалась, устала. И я. А ты быстрая, несмотря на то, что маленькая. Мы с папой каждое утро бегаем вокруг дома. Девочка смешно подпрыгнула на месте. А давай порисуем? Давай. А что будем рисовать? Рыбок. Я и раскраску с собой принесла. Смотри, какая большая. Настя достала из рюкзачка свернутый в трубку кусок плотной бумаги, на котором были изображены обитатели морского дна. «Вау!» — удивился я, всплеснув руками. «И правда огромная. Не видел такой никогда. Это мне жена Бориса Борисовича сделала». «Классно». «Вот что ты любишь?» «Я — роботов». — Попроси тетю Веронику нарисовать тебе больших роботов, а ты потом разрисуешь. — Чур, я буду раскрашивать дельфинов. — Нет, дельфинов я, — засмеялась Настя, тряхнув волосами. — Тогда вот этого кита. — Андрей, ну я же его уже начала, — надула губки девчонка. — Так совсем немножко же. — Ну и что? Ну и что, что немножко? Можно да раскрашу? — Ладно. «Ну, а что же я тогда? Мурен? Я их уже раскрасила, не видишь, что ли?» «Хитрюга!» — теперь уже искренне засмеялся я и не мог остановиться несколько секунд. «Тогда давай сама, а я просто посмотрю». Папа меня сразу предупредил, что Настюша — девочка балованная, так как отец в ней души не чает, но маленьких девочек обижать нельзя. — Нет, что ты? — соскочил из колен мое гости. Вот тебе оранжевый мелок. Разрисуй вот этих маленьких рыбок. Хорошо? — Что-то я сомневаюсь, что они должны быть такого яркого оранжевого цвета. Вряд ли. — Да ладно тебе! Это же наша раскраска. Как хотим, так и разрисуем. Будет красиво. Я буквально взлетел с постели, разбуженный догадкой. — Толик! «Толик, проснись!» — бросился я к другу и начал его трясти. «Ну чего случилось? Темно же еще!» — потянулся товарищ, пытаясь отвернуться от меня к стене. «А какой она все время мне мелок подсовывала! Я откладывал, а она снова!» «Кто? Настя!» «А, ну ты даешь, братан! Такой яркий цвет в твой объектив не попал? Внимательнее надо быть!» Минин уселся на складной кровати и растер лицо ладонями, чтобы поскорее проснуться. Штурмовики спали, как дети, не обращая внимания на наши разговоры. Однако я был уверен, стоило только мне лязгнуть затвором. Не до этого мне тогда было. Так какой мелок! Какой-какой! ядовито оранжевый В кресле у входа, тихо похрапывая, спал Котов. Несмотря на ночь, Настя сидела на том же месте, где я ее оставил. Она старательно закрашивала что-то, уменьшившимся до да огрызка мелком, еще днем выглядевшим куда внушительнее. А картина на полу преобразилась. Да еще как? Только сейчас я понял, что рисунок, в центре которого сидела Гаан, изображал морские волны, среди которых плавали рыбы. Сейчас мне было это ясно. Но днем все фигуры и силуэты были не закончены, и понять, что это, не было никакой возможности. Только бы получилось. Набрав в легкий воздух и потихоньку стравив его через губы, это всегда помогало мне успокоиться, я шагнул к девушке. — Все еще рисуешь? — Молодец. — О, — Я смотрю, ты опять и дельфинов, и мурен разрисовала. Я улыбнулся, стараясь сыграть некоторую безучастность. И даже кита. Ладно, давай, милок, я, как в прошлый раз, рыбок разрисую. Кивнув, девчонка протянула мне мелок и, пристально посмотрев на меня, грустно улыбнулась. Пальцы Насти так и удерживались мной. Но она была совсем не против. За моей спиной присвистнул Минин, упал со стула от удивления проснувшийся прапорщик, и тихо рассмеялась от счастья Юлька.